Глава 16. Бабушка Нэн въехала на парковку продуктового магазина «Алди». Она и не подозревала, что на пенсии придется работать частным сыщиком, но была готова на все, лишь бы найти Логана. Она не сдастся, пока его не отыщет. Еще находясь у начальной школы, она из машины пыталась дозвониться гренджеру Финчу, но безуспешно. Она попадала на голосовую почту и выслушивала. «Вы позвонили частному сыщику Гренджеру Финчу, известному как Гринч. На данный момент я недоступен. Оставьте сообщение после сигнала». Это невероятно раздражало. С какой стати он недоступен? Она была старше его, но даже у нее имелся мобильный для связи в любое время казалось бы, с его работой и доступность одна из основных обязанностей. Бабушка Нэн не оставила никаких сообщений, потому что все равно не собиралась дожидаться, пока он перезвонит. Придется брать дело в свои руки. Администратор сказала, что мама Тии работала в продуктовом магазине под названием «Алди». Долго искать не пришлось, хватило минутного звонка чтобы выяснить, что в городе всего два таких магазина. Сначала она отправилась в располагавшийся неподалеку от квартиры Роберта, посчитав такой выбор логичным. Но менеджер заявила, что они не нанимали сотрудницу по имени Сатира Зафирис. Не расстроившись, бабушка Нэн вернулась в машину и поехала во второй магазин. «Всё или ничего?» Пробормотала она себе под нос, пересекая парковку. Бабушка Нэн похлопала по сумочке, в которой лежали фотографии, и, оказавшись в помещении, сразу поняла, куда идти. Оформление второго магазина не отличалось от первого, и, возможно, все Алди проектировали по одному шаблону. Она обогнула отдел со сладостями, миновала овощи и фрукты, и пошла прямо к выходу из магазина. Проигнорировав очередь из покупателей, она направилась к кассиру и без промедления попросила позвать менеджера. Кассирша, женщина, на бейджике которой было написано имя Марджери, продолжила пробивать товары, невозмутимо пропикивая их с прежним темпом. Даже не удостоив бабушку Нэн взглядом, она закричала «Карлос, тут с тобой хочет поговорить, женщина!» Карлос примчался так быстро, что она решила, будто тот окажется полезным, и сильно ошиблась. Чтобы не мешать покупателям, бабушка Нэн отошла от рабочего места Марджери и улыбнулась. «Я надеялась, вы мне поможете. У меня есть пара вопросов о вашей сотруднице», — начала она о женщине по имени Сатира Зафирис. Она работала здесь? «А зачем вам это?» – нахмурился Карлос. «Просто хочу удостовериться, что она здесь работала». «Я не могу делиться информацией о сотрудниках», – медленно покачал головой он. «Но она же больше у вас не работает, так? Я не доставлю ей неприятностей. Просто с ней живет мой внук, и я пытаюсь его найти». «Простите, ничем не могу помочь». Карлос развернулся, чтобы уйти, но бабушка Нэн схватила его за руку. «Пожалуйста, послушайте». «Всего минуту», взмолилась она. Когда он остановился, бабушка его отпустила и потянулась в сумочку. Рисущимися руками вытащила фото Логана. «Его зовут Логан». «Он мой единственный внук. Ему девять, и я не видела его больше двух лет. Двух лет! Я вот-вот сойду с ума. Если у вас есть дети, вы понимаете, через что я прохожу». Произнесла она пламенную речь, пытаясь воззвать к сочувствию. Ее отчаяние бросалось в глаза. «Пожалуйста, вы можете помочь». Я лишь хочу знать адрес, куда переехала сатира. Обещаю, я никому не расскажу, что информацией поделились и вы». Карлос поднял руки в знак защиты и попятился. «Простите, дамочка, ничем не помогу». «Пожалуйста», — сорвалась она на крик, — «умоляю вас. Я лишь прошу дать ее номер телефона или адрес, хоть что-нибудь» из ее глаз полились слезы, но Карлос продолжал отступать. Как кто-то может быть таким бессердечным и равнодушным к чужому страданию? Она оперлась о стойку за кассой, где покупатели упаковывали приобретенные покупки. Рядом стояли оставленные тележки, а полдюжины посетителей, убиравшие товары в пакеты, наконец перестали пялиться. Девушка, по возрасту похожая на старшеклассницу, подошла ближе и предложила салфетку, которую бабушка Нэн благодарно приняла. «Спасибо», — сказала она, промокая глаза и высмаркиваясь. Девушка кивнула и вернулась к стойке, где продолжила загружать тележку коробками и рассортированными полиэтиленовыми пакетами. Бабушка Нэн понимала, что потерпела поражение и мысленно уже перешла к плану Б. Она попытается дозвониться до Гринча. Может, заполучив информацию об имени Сатиры, он умудрится выйти на Роберта и Логана. Еще ничего не кончилось. Это невозможно. Она убрала конверт с фото в сумочку, перекинула ручку через плечо и постаралась выйти из магазина с достоинством не прогибаясь под грузом поражения, подняв голову высоко. Бабушка Нэн уже приближалась к машине, когда за спиной услышала быстрый топот и женский голос. «Мэм! Мэм!» Она повернулась и увидела, как кассирша Марджери машет букетом цветов, завернутых в целлофан. «Вы забыли цветы!» Бабушка Нэн развернулась к ней лицом. «Они не мои. Я ничего не покупала». Марджори подошла ближе, сунула цветы собеседницы в руки и зашептала. «Мы с Сатирой были подругами. У меня нет ее нового адреса, но я знаю, что она получила работу в Алди на Пуласки Роуд, в Чикаго. Обычно она берет дневные смены». Бабушки Нэн, захотелось обнять эту женщину и поблагодарить, но на это не оставалось времени. Доставив сообщение, Марджори тут же поскакала обратно в магазин. Бабушка сжала букет в руках и прокричала «Спасибо вам!». В ответ Марджори развернулась в полоборота и помахала. «Алди на Пуласке роуд в Чикаго». Ей даже не нужно было записывать. В течение минуты она вбила адрес в навигатор и двинулась в путь. Она прибудет на место через два часа.